Глава 675. Первым в себя пришел Эйнен. Так и не закрыв свои нечеловеческие глаза, он посмотрел на товарища и, что ему не свойственно, широко улыбнулся. Безумный варвар, засмеялся он. Еще до того, как ученики успели удивиться такой эмоциональности со стороны Эйнена, Тот уже обвязал конец страховочной веревки вокруг своего пояса. Заложив шест копье за спину, он отправился в сторону Хаджара. Так же, как и недавно друга, островитянина начал постепенно сковывать лед. Но он все равно продолжал продвижение к цели. В итоге, включая получасовую задержку в районе испарений расплавленного небесного металла, у Эйнена переход на другую сторону занял почти два часа. Следующим отправился Том, что показательно, он тоже сообразил подвязаться страховкой, но конец ее бросил вовсе не Эйнену и Хаджару, что было бы логичнее, а сестре. Все же, даже несмотря на принесенные клятвы, адептам сложно было доверять друг другу. Динос продвигался немногим быстрее, чем Эйнен. «Может, веревку срезать?» – шепнул Эйнен. Хаджар улыбнулся. «Увы, у него карта», – ответил он так, будто действительно размышлял над возможностью отсечь канат и отправить аристократов в полет. И видит вечерние звезды, такая мысль действительно промелькнула у Хаджара. Но то была лишь секундная слабость, присущая всем людям, неважно, адептам или смертным. Том справился за час и пятьдесят минут. Следом за младшим наследником клана хищных клинков отправилась Дора Марнил. Что опять же очень наглядно демонстрировало взаимоотношения в отряде, страховку она оставила Анис. Эльфийка справилась даже быстрее, чем Том. У нее на переход с одной стороны на другую ушло всего полтора часа. Последней перебралась Анис для нее испытание и вовсе обернулось едва ли непростой прогулкой. Бывшая старшая наследница одного из семи великих кланов справилась даже быстрее, чем за час. В итоге, к моменту, когда все собрались на противоположной половине моста, солнце уже клонилось за западные горные хребты. «Что вы приняли?» — спросил Хаджар Уанис. Все то время, что троица аристократов пересекала провал, Эйнен с Хаджаром находились в медитации. Но перед этим Хаджар увидел, как Дора раздала всем, в том числе и Эйнену, какое-то снадобье. «Вода пылающей души», — ответила Ефийка. «Одно из немногих зелий, способных как-то повлиять на укрепление души». Хаджар вспомнил название. Он слышал его где-то среди бесконечных кривотолков около зала славы. Кажется, при помощи воды и пылающей души алхимики пытались работать с небесным металлом. «Пойдем?» — Том, достав из пространственного артефакта ножны, подвязал их к поясу. «Или вы и дальше будете праздно болтать?» И, не дожидаясь ответа, он первым пошел по невидимому энергетическому мосту. Сквозь реку Мира тот все так же выглядел монолитной энергетической лентой. Анис и Дора, кинув последние взгляды на двух друзей, отправились следом. Хаджар с Иненом, на этот раз замыкали процессию. Видимо, аристократы решили, что если бы эти двое действительно собирались причинить вред, то и впрямь перерезали бы канат. Да и сейчас, практически на подходе к главному входу в замок, ну а для чего еще могли служить огромные 50-метровые врата в форме скрестивших мечи воинов, глупо было предпринимать какие-то необдуманные шаги. Как думаешь, зачем их на самом деле сюда отправили? Хаджар вновь перешел на диалект островов. Они шли по мосту, и ветер, принося с собой белоснежные метели, задувал им снег за шиворот. Лысый Инен, чья кожа давно приобрела такой же, как у Хаджара, коричневый оттенок, выглядел среди заснеженных гор несколько инородно. — Вряд ли мы догадаемся, — ответил Инен. Он ежился, кутаясь в свой белый меховой тулуп. Постоянно тратить энергию на борьбу с холодом было не с руки. Никто не знал, в какой момент их может поджидать опасность и смертельный бой. Вдруг для победы не хватит именно тех крупиц энергии, потраченных на обогрев. «Проклятие!» – прошептал Хаджар. Он поправил воротник и поднял его чуть выше. Так, чтобы холодные снежные брызги не касались шеи. В этот момент он чувствовал себя немногим лучше, чем в черных горах Балиума. Почему-то мне кажется, что только мы вдвоем не знаем, куда и зачем идем. Какое-то время они шли молча. Не то чтобы пятерка адептов не могла быстро пересечь оставшиеся несколько километров моста, но идти приходилось с осторожностью. «У нас есть план?» Хаджар машинально дотронулся до пространственного кольца. Энен же посмотрел в спину Дори. Судя по тому, как из-под меховой шапки выглядывали подергивающиеся длинные ушки, она прислушивалась к разговору, как, собственно, и остальные аристократы. Доверие, как, впрочем, и недоверие, работали в обе стороны. «Сложно», — только ответил островитянин. «Надо выжить». Хаджар согласился. В такой ситуации, в которую они попали из-за того, что опрометчиво влились в состав отряда аристократов, трудно было предпринять толковый шаг. Возможности маневра сильно ограничивались не только тесным мостом, но и положением самих учеников. Глупо полагаться на постулат о том, что в школе Святого Неба нет рангов по крови только по силе. Может, среди мелких дворян и не было, а вот аристократия — вопрос совсем другой. Как бы там ни относился нынешний глава клана хищных клинков к своим племянникам, а случись что, и положение обяжет к решительным действиям. А уж тот факт, что король эльфов души не чаял в дочери, ни у кого и тени сомнения не вызывал. Да и личные чувства. Хаджар посмотрел на Анис. Та, хоть и тщательно старалась это скрыть, но тоже слушала разговор двух друзей. Может, она уже и диалект с островов выучила. Все же рыцари духа обладали абсолютной памятью, без чего не смогли бы учить сложнейшие техники императорского уровня. Смог бы он нанести решающий удар. У кого какие идеи... Том, уперев руки в боки, разглядывал огромные створки. Миновав невидимый мост, отряд вступил на укрытую снегом каменную террасу. Она заканчивалась теми самыми вратами, хотя две слившиеся в битве на мечах железные статуи меньше всего походили на створки. Скорее, на скульптуру, в которой сложно было определить, где заканчивается одна фигура, и начинается другая. Казалось, что они плавно перетекали друг в друга. При этом ни единого соединительного шва, никаких громоздких петель, которые, учитывая вес и объем механизма, должны были быть размером со ствол пушки. Более того, отсутствовал и подъемный зазор. Так что каким именно образом с технической стороны открывались эти врата, оставалось загадкой. «Дай-ка попробую», – Дора взмахнула рукой. Волна воли, сорвавшись с кончиков ее замерзших пальцев, ударила о врата. Как и ожидалось, это не принесло ровно никакого результата. Разве что по горам разлетелось звенящее эхо. «Удивительно», – выдохнула Дора. Она вновь надела рукавицу и, подойдя к вратам, провела по ним рукой. Ни единой трещинки или паза. Такое впечатление, что это монолитная панель, вделанная в камень. Если бы она была вделана, а низ подошла к тому месту, где сталь врат переходила в гранит стены, то остались бы хоть какие-то зазоры. Пока аристократия пыталась решить головоломку, Хаджар решил, что в данном случае можно и немного схитрить. Анализ. Отдал он мысленную команду. В данный момент нейросеть обладала лишь 5% от мощности, но стоило надеяться, что этого хватит. Благо, вскоре вычислительный модуль оправдал надежды.